«Мне очень жаль, господин доктор, но если люди не хотят добровольно... Вы же видите, Вебер всячески пытался их уговорить». Но и Бауэр был в прекрасном настроении. Все, что произошло, подтвердило его ожидания. «Вы от них этого требовали?» — спросил он Виза. «Разумеется, нет». Бухер попробовал незаметно приоткрыть глаз, но не мог контролировать свои веки. Они открывались, как у механической куклы — Он увидел Визы и Ной Бауэра, потом разглядел 509-го. У него тоже были открыты глаза. Вебера в комнате больше не было. «Конечно, нет», — подчеркнул еще раз Визы, «как культурный человек, как культурный человек», — прервал его Ной Бауэр. «Вы нуждаетесь в этих людях для своих опытов, не так ли?» «Это в интересах науки. Наши опыты спасают жизни десяткам тысяч других людей. Вы, наверное, не понимаете, что...» «Почему вы так считаете?» «Но вы, видимо, не понимаете происходящего здесь. Все дело в элементарной дисциплине. Это исключительно важно». «Каждый по-своему прав», – произнес высокомерно Виза. «Разумеется, разумеется. Жаль только, что я оказался не в состоянии быть вам более полезным. Но мы не можем принуждать наших подопечных». К тому же, находящиеся здесь люди весьма неохотно покидают территорию лагеря. В доказательство он повернулся к 509-му и Бухеру. Скажите, вы ведь предпочитаете остаться в лагере? 509 повел губами. Не так ли? резко спросил Ной Бауэр. Да, ответил 509-й. Ну, а ты там? Я тоже, прошептал Бухер. Вот видите. «Господин штабной доктор...» Но и Бауэр улыбнулся. «Людям здесь нравится. Тут уж ничего не поделаешь». Визе сдержал улыбку. «Дураки!» Бросил он презрительно по адресу 509-го и Бухера. «В этот раз мы действительно не хотели ничего иного, кроме экспериментов с питанием». Но и Бауэр отогнал от себя дым собственной сигары. «Тем лучше. Двойное наказание за неподчинение...» Впрочем, если вы захотите поискать в лагере желающих, вам предоставляется такая возможность, господин доктор. «Благодарю», — холодно ответил Виза. Но и Бауэр закрыл за ним дверь и вернулся в помещение. Над ним сгустилось пряное голубоватое облачко табачного дыма. 509-й вдруг понял, что он чувствует запах табака и даже какой-то зуд в легких. Это не имело к нему никакого отношения. Это было чужое, самостоятельное ощущение, вцепившееся когтями в его легкие. Он бессознательно сделал глубокий вдох и, наблюдая за Ной Бауэром, втянул дым. Мгновение 509 не мог понять, почему он и Бухер вместе с Визой остались в этом помещении. Но потом до него дошло. Объяснение могло быть только одно — Они отказывались подчиняться офицеру СС, и за это их ждет в лагере наказание. Его легко можно было предвидеть. Людей вешали только за то, что они не подчинялись дежурному. Отказ подписать был ошибкой, почувствовал он вдруг. Свиз у нас, наверное, еще был бы шанс. Вот теперь нам конец. Удушающее раскаяние нарастало в его душе. Оно сдавливало живот, накатывалось на глаза — Вместе с тем он остро и непонятно почему ощутил щемящее желание глотнуть табачного дыма. Ну и Бауэр рассматривал номер на груди 509 -го. Он был одним из самых ранних. «Ты давно уже здесь?» — спросил он. 10 лет, господин Оберштурм оберштурмбанфюрер». 10 лет». Ну и Бауэр даже не знал, что есть заключенные с момента создания лагеря. — Собственно говоря, это доказательство моей мягкости, — подумал он. — Таких лагерей наверняка не так уж много. Подобное могло порой оказаться весьма полезным. Трудно все предугадать. Он затянулся сигарой. Вошел Вебер. Нойбауэр вынул сигару изо рта и рыгнул. На завтрак он ел копченую колбасу и глазунью одно из своих любимых блюд. — Оберштурмфюрер Вебер, — сказал он. «То, что здесь происходило, приказом не предусматривалось». Вебер бросил на него взгляд. Он ждал, что это шутка, но улыбки не последовало. «Мы их повесим сегодня вечером на перекличке», — сказал он наконец. Но и Бауэр еще раз рыгнул. «Такого в приказе не было», — повторил он. «Впрочем, почему вы беретесь за такие дела сами?» Вебер ответил не сразу. Он никак не мог понять Ной Бауэра, который затеял разговоры за таких мелочей. «Для этого ведь достаточно людей», — добавил Ной Бауэр. В последнее время Вебер позволяет себе все большую самостоятельность. Все бы ничего, если бы он помнил, кто здесь командует. «Что случилось с вами, Вебер? Может, нервы сдают?» «Нет». Ной Бауэр снова повернулся к 509-му и Бухеру. Вебер сказал «повесить». «В общем, все правильно, но...» Какой смысл? День сложился лучше, чем можно было предполагать. Кроме того, приятно было дать Веберу понять, что не все должно происходить так, как ему захочется. «Это не было прямым отказом от выполнения приказа», — объяснил он. «Я велел подготовить волонтеров. В данном случае это не так. Посадите этих людей на двое суток в бункер и больше ничего». «Больше ничего, Вебер. Понятно?» Мне хотелось, чтобы мои приказы выполнялись. Так точно. Но и Бауэр ушел, довольный сознанием своего превосходства. Вебер с презрением посмотрел ему вслед. «Нервы!» — подумал он. «У кого здесь крепкие нервы? И у кого ни к черту негодные. Двое суток в бункере!» Он сердито обернулся. Солнечная полоска упала на расквашенное лицо 509-го. Вебер вгляделся в него. А ведь я тебя знаю. Откуда? Не могу знать, господин Оберштурмфюрер. 509 все отлично помнил. Просто он надеялся, что Вебер запамятовал. Все же я тебя знаю. Откуда у тебя эти увечья? Я упал, господин Оберштурмфюрер. 509 вздохнул. Это были старые уловки, шутки начального периода. Никому не разрешалось признаваться в том, что его избили. Вебер посмотрел на него еще раз. «Откуда же мне знакома эта рожа?» Пробормотал он и открыл дверь. «Отправите этих в бункер на двое суток!» Он снова повернулся к 509-му и Бухеру. «Только не думайте, скоты, что вы от меня улизнули. Все равно я вас повешу». Их вытащили наружу. 509 от боли закрыл глаза но, почувствовав свежий воздух, снова открыл. Вот и небо. Голубое и безбрежное. Он повернул голову к Бухеру и посмотрел на него. Они унесли ноги. По крайней мере, пока. В это трудно было поверить.